Глава сорок Увидев хозяйку, Матильда пришла в восторг. И пока они, поблагодарив соседку, поднимались на лифте, лизала Анне лицо, скулила, жалуясь, что пришлось ждать ее так долго. «Я уже ревную», — капризничал Степан, протискиваясь за Анной в прихожую. «Сколько можно целоваться?» «Что, завидно?» — потрунивала Анна. «Не расстраивайся, и тебе перепадет, если заслужишь». Степан не стал медлить, взял у нее из рук собачку, то недовольно порыкивая принюхалась, успокоилась. И лизнула его в нос. «Признала, значит». В ответ Степан погладил ее по спинке, опустил на пол и, видя, что Анна едва держится на ногах, помог ей снять шубу. Раздавшийся звонок его мобильника резанул Анну по ушам, и она вся сжалась в ожидании. По лицу Степана было видно, что услышанное его удивило, но не расстроило. Закончив разговор, он повернулся к Анне и, не дожидаясь вопросов, объяснил. «Вот и Антон Дмитриевич прорезался. Представляешь, Алена-то у него». Да, досталось девочке. Надеюсь, он о ней позаботится. Так почему же Батищев сбежал из офиса? Говорит, дела были важны, извиняется. А скорее всего, пронюхал, что полиция мной интересуется. Вот и испугался. Решил в это дело не лезть. Она шумно выдохнула. До сих пор не могу поверить, что все закончилось. И за нами никто больше не следит. Надеюсь, пхолоскар никогда не найдут. Она подошла к зеркалу. «За эти сутки я, кажется, постарела лет на десять. Вот тут морщинки. Их раньше не было». «Тебя не очень к лицу». Степан подошел сзади, обнял и потащил с нее свитер. «Я голоден, как волк». «Не спеши», — она вырвалась. «Вначале расскажешь мне, как все было. Ты же обещал. А то у меня в голове Мамаева побоище. Что, кто, как, зачем?» «Нет». Степан снова стиснул ее в своих руках и увлек в спальню. «Сначала ты!» Когда они, уставшие, залезли под толстый бамбуковый плед, Анна потребовала. «Теперь докладывай и подробно в деталях. Хорошо, но потом мы поедем ко мне. Мотьку с собой возьмем. А Оскар Уальда? Это того, который на холодильнике? Его самого. Ладно, его тоже можно». — А завтра с Катюшей тебя познакомлю. «С кем, с кем — С кем-с кем? — насторожилась Анна. — Да с дочерью. Это она мне утром в гостиницу звонила. На щеках у Анны выступил довольный румянец, она сладко потянулась. — Что же на то мы порешим? Теперь рассказывай. — Ну, в общем, хоть твоя идея с кровавой мэри и не подтвердилась, она все равно привела нас куда надо — «Выходит, это ты нас спасла». «Что это было, если не сверхинтуиция? Или тебя что-то натолкнуло?» «Только не смейся», — она порылась под подушкой и извлекла ярко-розовую книгу под названием «Позитивное мышление». «Видишь ли, я тут увлеклась этим фолиантиком, популярной психологией, то есть. Иногда медитирую. И вчера, когда проснулась, тоже». Причем в этот раз мне захотелось сделать некоторый тюнинг, чтобы усилить эффект. Вот я и добавила концовку про рубиновый кубок с волшебным зельем, исполняющим все желания, и даже успела его продегустировать. Ну вот как-то так, и пришла идея про коктейль. Ты у меня молодец. Тебе самой надо написать что-нибудь подобное. Степан погладил Анну по голове, повертел в руках дешевенькую брошюру и сбросил ее на пол. Может, даже поинтересней выйдет. Я в тебя верю. Вот если бы ты грабила презентацию, то сделала бы это более творчески». А Бажова всего лишь сняла свой лабутен, отлепила стельку и запихала камень в платформу. Минута и разбогатела. Никто не стал проверять обувь, да и целиком украшение туда бы не влезло. Искали ведь именно все колье, а не пенит отдельно. «Да уж, я б так не опростоволосилась». прыснула Анна и, сделав таинственное лицо, добавила. «Я б его проглотила!» «Ну, я и говорю, подошла бы творчески. Кстати, о нем, о творчестве!» Степан потянулся к Анне, но она тут же предотвратила диверсию. «Подожди, лучше скажи, ты знал про ее роман с твоим Корецким? Или хотя бы догадывался?» «Да у Васи с кем только не было. Он вообще был мастак на эти дела». Как-то даже хвастал, что ему впору открывать курсы по пикапу. Соблазнению, то есть. Но я не подозревал, что он именно с Бажовой затеет. Был у него своеобразный кодекс чести замужними Нини. -ни. Денег на его похождение требовалось уйма. Наверняка он и привлек Бажову тем, что сорил ими. Мотало было еще тот. Все умудрился просадить. Вот и занимал постоянно. И у меня в том числе. «У тебя есть что занимать? А я думала, ты неимущий». Ранас из Амкадовских так хорошо знаешь, переживала, что все свои сбережения на шубу грохнул. Степан хитро улыбнулся. — Ты еще и наблюдательная. — Что есть, то есть, — хихикнула Анна. — Но что мы все обо мне, да обо мне. Зачем ты ему деньги давал, если знал, что он их промотает? — Дело в том, что Вася занимал не у меня лично, а в моем банке, подписывал документы все официально. Да и потом я не мог отказать. «Однажды он мне очень помог», — помрачнев Степан кулаком сбил подушку. «Знал бы, что все так обернется. Ведь если бы я тогда не оставил тебя одну в такси, то... Да ладно, не кори себя. Они все равно нашли бы способ до меня добраться, хоть в лесу, хоть где», — со вдохом сказала Анна, прижалась к его плечу. «Ты же меня в итоге спас и от них, и от полиции. Если б ты вчера ночью ко мне не приехал... Я бы, наверное, сидела сейчас в кутузле в приятной компании с зеками Чмокнув ее в лоб, Степан поднял с пола джинсы и вытащил сигареты. — Это салон для некурящих, — строго напомнила Анна. — Если не втерпешь, милости просим на кухню. — замкадом и такие нежности! — усмехнулся Степан и притянул ее к себе. — А ты знаешь, я ведь еще в такси удивился, чего это Вася так настаивает на срочной встрече. Только что в галерее он не знал, как от меня отделаться, чуть не за пальмами прятался. Я на эту треклятую презентацию-то приехал ради него. Так вот почему-то был слегка не в форме, в смысле одежды. Я был уверен, что он явится посмотреть на драгоценности. Любил он их больно. Ну, думаю, там-то я его отловлю. А то все бегал он от меня последнюю неделю. Между тем срок погашения займа уже истек. Банк у меня большой, и невозврат его кредита меня, конечно, не разорил бы, но все равно хотелось этого избежать. Репутация, знаешь ли, один не вернул, так и другие потянутся. Хорошо, хоть он успел подписать бумаги на залог своего дома. Кстати, благодаря мне. Вот ведь как вышло. Если бы он не захотел с тобою поговорить, так что спасибо тебе. Это надо отработать. Она многозначительно откинула плед. «С удовольствием!» Через некоторое время разговор продолжился. «А Толик-то как от нас улепетывал, помнишь?» — рассмеялась Анна. «И все из-за того, что под шумок заныкал часть выручки». «Да, черт с ним! У меня Вадик из головы не идет, чуть тебя в лесу не угробил. Я добьюсь, чтобы его, как сообщника Корецкого с божовой посадили надолго». И то, что он увел видеозапись презентации из подноса полиции, еще усугубит наказание, — злорадно сказал Степан. Как все-таки его удачно застукали в подъезде Маховича. Шпионить, видишь ли, он за нами вздумал. Если б я знал, что все так выйдет. Эх, Вася, Вася, срочно приезжай, все, что хочешь, подпишу, торопись, завтра меня не будет в городе. А сам, оказывается, решил, что ты все сделала и следил». ехал за нами на своем чертовом «Мерседесе». Как я сам ничего не заподозрил. И получилось-таки у него меня выманить, а шофер такси был явно подкуплен. Однако нельзя не признать, что план у них был хитроумный. Находит умельца Вадика. Он изготавливает бомбу-хлопушку. Бажова, заранее изучив колье, во время паники быстро достает камень, прячет его в туфлю и тю-тю. Если бы не стало убивать, то все бы, наверное, сработало. Недаром считается, что убийство — это всегда промах. Никогда не стоит делать того, о чем нельзя поболтать с друзьями после обеда. Она поднялась к кровати, подошла к окну, расписанному морозными узорами, и задвинула плотнее шторы. Холодно, отопление, как всегда, барахлит. — Иди сюда, — позвал Степан, и она поспешила забраться к нему под мышку. Сейчас соберёмся и поедем ко мне. У меня с отоплением всё в порядке.